Глава 11. «Где мы? Что это за место?» Данила настороженно оглядывался, он был наготове, но... «Это разлом», — сказал я. «Ты что, не понял, что произошло?» «Надеюсь, это просто от шока. Иначе ему бы подзатыльник отвесить за такую тугую сообразительность». Мы оказались посреди глухого леса. В принципе, он во многом походил на нашу обычную тайгу. Только обитали здесь не всякие там волчата, зайчата, лисицы и кабаны. А разломные монстры. Не особо сильные, максимум второй, ну, третий с натяжкой ранг. Было не так-то просто найти этот разлом. Искать ведь приходилось в случайном порядке, пока я еще не понимаю принцип. Открывал портал в один мир, смотрел, что там, да как. Понимал, что он совершенно не подходит, закрывал и снова продолжал искать дальше. Удивительно, это дело надо отметить. Однако без этого я не смогу освоить новый навык в совершенстве. Кажется, на сотом разломе я начал понимать принцип, куда они ведут, но только попробовал по-новому, так все получилось наоборот. Поэтому поиски системы продолжились. В магических мирах все в каком-то смысле подчиняется особому порядку, даже разломы и сам хаос. Принцип может быть сложный и неочевидный, но он всегда есть. Это я понял еще в прошлой жизни. Поэтому и тут придется постараться, потратить дофига времени и отыскать его. Но, к счастью, через пару или тройку часов поисков я наткнулся на это место. В принципе, разлом можно считать тренировочным, поскольку я прошерстил его полностью. Уничтожил самых опасных тварей, чтобы они не вызвали проблем. А затем зашил его магией манипуляции, Но так, чтобы можно было его открыть вновь. Можно сказать, что оставил здесь метку со своей энергией, чтобы потом не париться с поисками. И вот мы здесь. «А где все остальные?» — всплошился Даня. «Что опять этот гребаный?» «Так-так-так, давай без выражений», — остановил я Даню. «Обычный такой нормальный разлом, ничего страшного не произошло. А ты бывал и в местах похуже, между прочим». «Ах, да. Второй сюрприз». Внутри разлома я сделал сразу несколько выходов. Поэтому сейчас мы с Даней остались наедине, как и граф Краснов со своими детьми. И так, в общем-то, каждая семья очутилась в разломе отдельно. Это был мой особый план по сближению между отцами и детьми. Ну а я остался с Данилой, потому что тоже хотел с ним немного сблизиться. Правда, не только я один. Теадрир Теодрир выпрыгнул из кустов. В который попал из портала и замотал головой, раскидывая во все стороны листья и переломанные ветки. Эм, и что делать будем? спросил Даня, поглядывая на монстрёнка. Да это ты мне скажи, хмыкнул я. Считаю у тебя пересдачей провалившегося экзамена. Ничего я не провалил! воспротивился Даня. Тройка это тоже оценка. Ее заработать надо, между прочим. Использовать приемы учителей против учителя? Не, ну это наглость. Так что пришлось пацана обломать. Ага, вот только в реальном разломе, когда с тобой рядом не будет никого вроде меня, оценок будет только две. Ты либо справился, либо нет. И обычно за последним следует смерть, пацан. Так что давай выбирай, куда мы пойдем. Даня насупился, но ничего не возразил. А вместо этого еще раз осмотрелся в поисках идей. Дракотяра тем временем плюхнулся на задницу и принялся вылизываться. «Знаю!» — воскликнул вдруг пацан. Надо залезть на дерево повыше и посмотреть, что вообще здесь происходит. Там, может, видно будет какой-то ориентир или типа того. Если что-то приметное, остальные наверняка туда же направятся». «Ну?» — хмыкнул я. «Давай, дерзай». «Интересно, это его севший на задницу теадрир на мысль навел, что ли?» «Если так, надо монстренка почаще на занятия водить. Глядишь, бесята лучше соображать начнут». «Блин, какой-то прям незаменимый преподавательский дракот получается». Тем временем Даня полез по стволу наверх. Причем он не стал применять магию. А когда я спросил, почему, то ответил, что не стоит растрачивать запасы энергии на такое пустяковое дело. На то, мол, вдруг встретятся монстры, и тогда магия понадобится куда больше. «Пацан растет прямо на глазах. Раньше он на такие вещи внимания не обращал бы». А пока Даня лез на верхушку дерева, Теодрир тоже принялся осматриваться. В лесу он уже был, но этот новый лес неизведанный и разломный к тому же. Хм. Тут я вдруг понял, что дракотера впервые за все время, что мы знакомы, оказался в разломе. Ему здесь явно нравилось, ведь в разломах даже в воздухе таилось куда больше природной магии, чем в нашем мире. Если там приходилось искать определенные места, наполненные такой энергией, то здесь она была практически везде. Может, хоть и в чуть более разряженном виде, но все равно для монстра это было как попасть в комнату, наполненную аппетитными или приятными ароматами. Он то выкапывал ямки в земле, то пытался сожрать траву, то обнюхивал кусты и нырял в них, отчего во все стороны летели листья. С особой рьяностью дракотя драл кору деревьев и даже следом заданий чуть не забрался по стволу одного из самых высоких, похожих на сосну, но плюхнулся, когда сверху донеслось восторженное. — Вижу, вижу, Сергей Викторович! — но наконец-то вздохнул я, а то уже и скучать начал, и добавил громче. — Что видишь? Небо за кронами едва проглядывалось, черные ветви накрывали нас плотной крышей. Сырой воздух пах чем-то напоминающим хвою, но с каким-то пряным оттенком. — Там вроде большой холм, — ответил пацан, — и кажется какое-то строение, только не очень понятно, какое именно. Отсюда не видно, но, думаю, остальные туда направятся. — Но раз так думаешь, слезай давай, — махнул я. И Даня ловко, и опять же без применения магии, слез обратно на землю. — Ну, идем? — не очень уверенно спросил он. — Идем? Пожал я плечами. Но мы почему-то продолжали стоять. «Так пошлите, Сергей Викторович!» «Пошли!» — не мог не согласиться я. И опять же не сдвинулись с места. «Ну так чего мы стоим?» — рассерженно спросил Даня. «Ну так ты же смотрел, куда я тяню я, так что веди!» Раскинул я руки. Но даже это не заставило нас двинуться в путь. Вместо этого Даня снова огляделся, чуть замялся, но затем произнес. «Я... я не знаю, куда...» «В смысле, — повел я брови. ты же залезал, смотрел, видел, в конце концов?» «Ага», — кивнул Даня. «Но это оттуда видно, а отсюда не видно. А куда именно, я и... забыл, в общем», — заявил он. «Причем заявил таким тоном, будто не он. А я затупил и забыл направление». Но со мной такая шняга не работает. Лезь, — указал я наверх, — и на этот раз запомни, куда нам идти. Вести будешь ты, Ермаков. А может, лучше вы, — примирительно начал было он выкручиваться. Но я не дал продолжить. не Давай-давай, лезь, я жду. Теадрир тоже ждет. — Это отозвался монстренок, зависнув посередине ствола очередного дерева. Вообще-то кошачьи, в том числе монстры, хорошо лазают. Но Теодрир читал образы моих мыслей и теперь старательно делал вид, что не справляется с таким простым действием. То ли чтобы подбодрить Даню, то ли решил его как-то подколоть. Как именно было непонятно, особый дракотячий юмор. Плюх! Плюх! Снова приземлился он задницей на землю. Точно прикалывается. Ну, или ему нравится падать, одно из двух. Даня надулся, запыхтел, но все же полез на дерево. И через несколько минут слез уже с четким направлением движения. Обиженно и даже с вызовом на меня взглянул, важно махнул рукой и... повел нас не в ту сторону. Точнее, парень немного скосил, но это уже на его совести. Так что я ничего не сказал, да и обламывать его не хотелось. Как и выдавать, что я отлично знаю местность и могу просканировать ее всю за пару секунд. Так что мы пошагали вперед. А я тяжело вздохнул, ведь точно понимал, мы сделаем большой крюк. Интерлюдия. В то же время, в другой части разломного леса. Граф Краснов молчаливо шагал следом за Гердеем и Стефанией. Они быстро определили направление, куда следует идти. Холм с руинами крепости посреди дремучего леса. Что может быть еще более подходящим для места сбора? Но атмосфера оставалась напряженной. Поначалу все трое не проронили ни слова. Но потом, когда дети отошли чуть дальше от него, наконец начали перешептываться. Артем Ярославович делал вид, что не слушает и даже не слышит. Но это было совсем не так. «Блин, все вещи оставили в хижине», — пробурчал Гордей. «Да кто же знал?» — пожала плечами Стефания. «Я вообще удивлена, что Сергей Викторович это допустил. Как будто специально завел нас в разлом». «Думаешь, он знал, что мы очутимся в разломе?» — призадумался Гордей. «Наверное, нет», — тут же помотала головой девочка. «Но согласись, в последнее время разломы как-то часто стали открываться». «Ага, в этой части империи такого давненько не бывало». Брат с сестрой тихо переговаривались, но специально шагали вдалеке от отца. Так им было легче. Понимая это, Артем Ярославович, грозный граф Краснов, состроил хмурую грозную рожу и вел себя, как обычно. То есть даже в разломе он строил из себя главу рода, могущественного и недосягаемого мага, перед которым трепещут все остальные. До сих пор не проронил ни слова, но только потому, что не мог их подобрать. Как начать разговор? О чем говорить? Эта задачка посложнее, чем разгадать очередную политическую интригу конкурентов или разгромить вражеский отряд на поле боя. Однако в одном граф был уверен. Рядом с ним Стефани и Гордей уже точно могли не бояться никаких монстров. Чего страшиться, когда рядом с тобой идет высокоранговый маг? Угрозу может представлять только какой-нибудь дракон. Но о драконах только слышали. Их давно не встречали ни в разломах, ни в нашем мире. Шанс, что здесь появится такой опасный монстр, крайне мало. «Хм-хм!» — обратил на себя внимание Артем Ярославович. «Сын, э, дочь...» — он произнес это тихо и как-то непривычно неуверенно, будто бормотал. Никакие идеи в его голову так и не пришли, поэтому он решил просто начать хотя бы с чего-то. А там, глядишь, все само собой решится. Навось, так сказать. Стефания и Гордей остановились, переглянулись и с удивлением посмотрели на него. «Да, отец?» — спросили они хором. «Может, не хотите...» Что именно хотел сказать граф Краснов, не знал даже он сам. Но от необходимости импровизировать его спас неожиданный случай. Вдруг произошло нечто, чего не мог ожидать никто торчащий из земли покрытый мхом булыжник, а рядом с ними осветился чертами и узорами, очень похожими на заклинание. Артем Ярославович в тот же миг кринулся к своим детям и закрыл их собственным телом. А когда камень выпустил ударную волну магического импульса, они втроем отлетели на несколько метров в сторону и ударились о дерево. Крона зашелестела, а вниз посыпались пыль и мелкие листья. А у корней отец крепко сжимал своих детей. Он не дал им пострадать, но теперь сам вдруг скорчился от боли. Такой сильной, что едва не потерял сознание. «Отец — Отец! — заволновались Гардия и Стефания. — Что с тобой? Граф Краснов часто задышал, зажмурился и стиснул зубы, отохвативший все его тело боли. Но скоро боль прошла, однако вместо нее в груди осталась непривычная пустота, а все тело охватило жуткая слабость. — Я, — протянул Краснов, — я не знаю, что это было, но давайте дальше идти осторожнее, глядите в оба. Артем Ярославович попытался вызвать к источнику, но вдруг понял, что тот откликается слишком слабо. А затем вдруг замолчал с широко распахнутыми глазами. По спине пробежали мурашки, а по лбу спустилась капля пота. Дети заметили это и забеспокоились. Отец, ты в порядке? Что случилось? Сразу спросил гордей. Но вдруг Артем Ярославович снова нацепил суровое выражение лица, чем быстро остудил их волнение. Затем встал, отряхнулся и процедил в ответ: Все в порядке, дети, не стоит беспокоиться. Давайте продолжим путь. Стефания и гордей переглянулись, пожали плечами и пошагали вперед. На этот раз молча. Им. Кажется, вдруг стало стыдно, что так беспокоились за всемогущего отца. Да и Артем Ярославович сейчас вышагивал так же бодро, а саниста и важно, как и всегда. Ничего не произошло. Всего лишь небольшой удар, который пришлось принять на себя. Неприятность, которая не должна коснуться его детей. Так выглядело внешне. Но сам Краснов теперь понимал, что его ранг каким-то немыслимым образом откатился до третьей ступени. Он теперь не всемогущий воин. Безопасность, в которой чувствовали себя Стефания и Горде, теперь становилась не более чем миражом. Но как сказать им об этом? Как отцу объяснить, что он может не защитить их, случись настоящая катастрофа? Я почувствовал, как одно из моих заклинаний сработало. Похоже, граф Краснов приступил к основной части моего плана, про который он и не был в курсе. Как мне показалось, один из барьеров, который стоял между им и детьми, представлял собой слишком неравное положение. Такой высокий ранг источника, как у него, встречается у слишком малого количества людей. Он обременен не просто как глава семьи и даже не просто как глава рода. Он — щит империи, человек — на которого равняются, которого уважают и которого боятся. Его тень простирается слишком далеко и накрывает его собственную семью. Стефани и Гордей скрывались в этой тени и смотрели на отца снизу вверх в тщетных попытках до него докричаться. Но теперь великий граф Краснов упал со своего пьедестала, и чтобы довести своих детей безопасно до места, ему придется очень поднапрячься. Даже открыться. Объединить усилия, ведь путь не будет безопасным и приятным. Ну, уж я-то об этом позаботился. Хе -хе -хе -хе. Надеюсь, это поможет Артему Ярославовичу наладить контакты с детьми. Чё-то я жрать хочу. Тем временем потирал живот Дани. Сергей Викторович, у вас ничего там не осталось перекусить? Нет. Тут же отозвался Теодрир. Как только звучали слова «перекусить», «поесть», «заморить», «червячка», ну и прочие подобные синонимы, монстрёнок мигом проявлял чудеса понимания человеческой речи. «Не, у меня ничего нет», — помотал головой. «Но ты всегда можешь найти что-то съестное в округе». «О, грибы!» — тут же воскликнул пацан. И действительно, под одним из деревьев росли аппетитного вида грибочки с большими глянцевыми шапками. Чем-то они напоминали наши белые грибы. Но Вот только это не были наши белые грибы, поэтому я, сделав пару шагов назад, когда Даня тут же кинулся к ним, схватился за толстую ножку, рванул и... В радиусе примерно трех метров все заболокло едким вонючим дымом цвета детской неожиданности. — Фу, блин! — закричал парень и тут же попытался сбежать от этого облака. — завыл <связывая> забыл дракотяра, который тоже устремился за пацаном и попался в ловушку вонючих грибов. Они оба раскошлялись, скривились и чуть не катались по земле в попытках стереть себя вонь. А когда дым осел, и Даня с Теодриром немного пришли в себя, они вдруг обнаружили, что я спокойно себе стою за границей радиуса поражения и мило улыбаюсь. — Не стоит в разломах есть то, чего не знаешь, — поучительно заявил я. Да и не только в разломах. Вы знали! дошло наконец до пацана. Ну да, я. Так почему не сказали? перебил он. А я должен был? Будь! возмутился Тедди. Да ты вообще молчи, возмутился уже я. Где-то видно, чтобы дракона ели грибы. Га! рявкнул Дэнни. «Ой, какие мы сердитые! Шкет вскочил и очень серьезно, гневно пошагал дальше. И все так же в неправильную сторону. Гребаный ты ешь. Кажется, это путешествие займет больше времени, чем я предполагал. Эй, подожди меня! воскликнул я и последовал за ним. Теодрир что-то там гневное опустил в мыслях, и до меня донеслись отголоски этого недовольства благодаря нашей связи. Но потом дракот фыркнул, подскочил и побежал за мной. «Вы могли бы сказать!» — снова рыкнул пацан, когда я его настиг. «Мог?» — кивнул я. «Не спорю. Но, поверь, так ты намного лучше усвоишь, что нельзя трогать непонятные, неизвестные вещи. И особенно с целью их съесть». «Мофф!» — снова заинтересовался Дракотяра. Но я не обратил на него внимания и продолжил. «И поверь, вонючие грибы — это не самый плохой способ набраться опыта. Вот есть, например, их старшие сородичи. Ядовитые грибы. Там, когда срываешь шапку, вылетает облако не вонючего газа, а кислотно-ядовитого. Думаю, по названию можно догадаться. Даня насупился, но не стал возражать, а лишь еще упорнее пошагал не туда, куда нужно. Ты одновременно подыхаешь от яда, и тебя разъедает кислота. Жуткая смерть, скажу я тебе. И выглядит это тоже жутко. Но в одном ты, кстати, оказался прав. И в чем же? буркнул пацан. «Ну, если продержать вонючие грибы достаточное количество времени, чтобы запах выветрился, они действительно неплохие на вкус и вполне съедобны». «Вот только те, кто попадался в эту ловушку, все равно не любят их есть». «Говорят, чувствуют фантомную вонь», хмыкнул я. «Да, ну вас!» отмахнулся Даня. А затем он вдруг остановился. «Потому что перед нами показался...» Монстр. Один. А потом еще один. А затем несколько светящихся глаз раскрылись позади них в темноте под кронами деревьев. — Сергей Викторович, — тихо протянул Даня. — Да, — тихо проговорил я. — Мы с ними справимся? — Прорычал Теодрир, пригнувшись и прижав уши. Земляные волки выступили вперёд, оскалив свои клыкастые пасти. «Ну, вообще, если подумаешь чуть-чуть шире стандартных шаблонов, — улыбнулся я, — то сможешь победить их и без нашей помощи». «И как же?» — спросил Дани, не отводя взгляда от злобной стаи монстров. Но ответа он не ожидал, так что сосредоточился на деле. продолжал рычать Теодрир. Но я послал ему мысленный сигнал и дракотяра отступил. И только стоя выдвинулась вперед, чтобы на нас напасть, как вдруг Даню осенила идеей. «Блин, точно!» — воскликнул он и тут же пригнулся. Затем подхватил несколько камней, которые валялись у ног, швырнул, но ни один не попал по твари. И что это было?